«Янсен, мы принимаем ваши условия. Вам будут даны самые широкие полномочия, вплоть до применения оружия в случае возникновения угрозы безопасности Томаса Рэббаны. Оружие с соответствующим разрешением вы получите. К работе вы должны приступить сегодня же». «Пастухов, не спешите, господин Янсен. Ваше предложение было для нас совершенно неожиданным, мы должны подумать». Янсен. Жду вашего ответа. В этом разговоре обращают на себя внимание три обстоятельства. Первое. Несмотря на то, что правительство Эстонии еще не приняло решение о торжественном перезахоронении останков Альфонса Рэбоне, Янсен говорил об этом как о свершившемся факте. Совершенно очевидно, что он обладал информацией о том, что это решение будет принято в ближайшее время. Второе. Не исключено что муниципалитет города Аугсбурга уже дал положительный ответ на просьбу Томаса Рэббоне забрать останки Альфонса Рэббоне для перевозки в таллин и Янсен об этом ответе знал. Третье. Сумма гонорара, запрошенная Злотниковым, как он сам позже сказал, от балды, представлялась совершенно несообразной характеру работы. Однако Янсен согласился на нее без малейших колебаний и гарантировал немедленную ее выплату без всякого документального оформления. Мотивы его решения в целом не вполне понятны, но один вывод очевиден. В акции, которую реализует Национальный патриотический союз, Томасу Рэбане отводится какая-то очень важная или даже главная роль. При этом сам он ни в какие планы не посвящен и используется в темную. Этот вывод подкрепляется широким освещением под подконтрольными правительству СМИ презентации фильма «Битва на Векше», на которой Томас Рэббене был представлен центральной фигурой мероприятия, его фотографии публикуются в газетах, а еженедельник «Ээсти Курьер» поместил его цветной снимок на первой обложке. Какая бы роль Томасу Рэббена ни отводилась, не вызывало сомнений, что все последующие события будут непосредственно связаны с ним или разворачиваться вокруг него. В этой ситуации я счел целесообразным использовать возможность ввести пастухово, Злотникова и Мухина в ближайшее окружение Томаса Рэббана с тем, чтобы получать от них оперативную информацию, которая дала бы нам возможность выявить механизм акции. Но Пастухов заявил, что они не намерены соглашаться ни на какие условия национал-патриотов, а торговались с единственной целью – прокачать Янсена. И теперь, когда это сделано, они немедленно уезжают из Эстонии. Мои попытки приказать были ими проигнорированы, на том основании, что они давно уже не служат в армии, и отдавать им приказы не может никто. Лишь после того, как я поделился с ними всем объемом имевшейся у меня информации и обрисовал серьезность обстановки, они дали согласие на участие в оперативной комбинации. В тот же день Пастухов, Мухин и Злотников переехали в гостиницу «Виру», где для Томаса Рэббана были сняты апартаменты. Полученные от Юргена Янсена 100 тысяч долларов, они передали мне на хранение с тем, чтобы я вернул им эти деньги после их возвращения в Москву, либо же передал их семьям, если они не вернутся. В связи с вышеизложенным считаю необходимым первое сориентировать всю нашу агентуру в Эстонии на получение информации, связанной с планами как националистических, так и пророссийских организаций Эстонии. Второе. Поскольку старший лейтенант Авдеев оказался засвеченным, командировать вместо него в Таллинн капитана Евдокимова для поддержания постоянной связи с группой Пастухова. Придать капитану Евдокимову двух-трех опытных оперативников для подстраховки группы Пастухова. Третье. Держать Пастухова в курсе всей новой информации по принятой в разработку теме. Начальник оперативного отдела УПСМ генерал-майор Голубков. Резолюция начальника УПСМ генерал-лейтенанта Нифонтова. Первое. Командировать в Таллинн капитана Евдокимова и группу прикрытия «Запрещаю». Расшифровка их эстонскими спецслужбами может послужить поводом для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Эстонии. Старшего лейтенанта Авдеева немедленно из Сталина отозвать. Второе Для связи с Пастуховым и подстраховки задействовать членов команды Пастухова-Перегудова, Док, и Хохлова, Боцман. 3. Задачу группы Пастухова конкретизировать Они должны самым тщательным образом контролировать все контакты Томаса Рэббоне и фиксировать все события, связанные с ним прямым или косвенным образом.